Ухо из голубой бутылки оказалась неряшливой пивной, однако в ней нашелся один незанятый столик у окна. Грязное стекло закрывали жалюзи, но широкие щели между гнутыми пластинами позволяли Кикахе просматривать весь фасад гостиницы. Он заказал для Ананы Кока-Колу, а сам остановил выбор на пиве. Пить ему не хотелось, тем не менее, чтобы не сердить бармена, Кикаха каждые 15 минут повторял заказ. Посматривая в сторону гостиницы, он расспрашивал Анану о рыжем орке. Его интересовало все, что она знала об их противнике. «Он мой Кратландрун", сказала Анана, — «брат матери или, по-вашему, дядя». 15 тысячелетий назад он покинул родную вселенную и отправился создавать свой собственный мир. «Это произошло за пять тысячелетий до моего рождения». «Однако в нашем доме хранились его статуи и фотографии, а однажды, когда мне исполнилось 15 лет, он приезжал к нам в гости. За долгие годы память о нем поблекла, но мне кажется, я узнала бы его, если бы увидела вновь. У нас с ним есть фамильное сходство, и говорят очень сильное. Поэтому, если ты увидишь мужчину во всем похожего на меня, можешь считать, что перед тобой рыжий орк собственной персоной» только волосы у него не черные, а цвета темной бронзы, как у тебя. «Ну да, точно, как у тебя. И знаешь, я начинаю подозревать, странно, что это мне не приходило в голову раньше, ты выглядишь в точности как он». «Ладно, кончай», – сказал Кикаха. «Тогда я походил бы на тебя, а мы совершенно не похожи. Пойми, мы можем приходиться друг другу родственниками». Кикаха почувствовал смутное беспокойство. Он попытался скрыть смущение за улыбкой, но на лице проступил предательский румянец. «Дальше ты станешь утверждать, что я незаконно рожденный сын рыжего орка». «Мне неизвестно, есть ли у него дети», – задумчиво ответила Анана. «Но ты вполне можешь оказаться его сыном». «Я знаю своих родителей», – воскликнул он. «Они простые фермеры, и предки у меня тоже самые обыкновенные. Отец – ирландец, а, впрочем, кем еще может быть Финниган?» «Мать-норвежка, но на четверть индианга-катавба». «Я ничего не пытаюсь доказать», — сказала Анана. «Просто между вами есть неоспоримое сходство. Мне вспоминаются его глаза. Да-да, такие же ярко-зеленые, как листва. А ведь я почти забыла. Хочешь ты этого или нет, но у тебя глаза рыжего орка». Кикаха положил ладонь на ее руку и тихо сказал. «Подожди». Он пристально смотрел в широкую щель между полосками жалюзи. Она взглянула туда же и сердито топнула ногой. Полицейская машина! Да, припарковалась во втором ряду перед гостиницей. Они входят в дверь. Впрочем, не будем паниковать. Возможно, они разыскивают кого-нибудь другого. А ты видел, чтобы я паниковала? С холодной усмешкой спросила она. Прости, просто у меня такая манера выражаться. Прошло около пятнадцати минут. К полицейской машине подъехал еще один автомобиль. В нем находилось трое мужчин в штатской одежде. Двое из них зашли в гостиницу, и машина уехала. «Они похожи на сыщиков», – сказал Кикаха. Полицейские вышли из дверей и, постояв у входа несколько минут, уехали. Двое детективов пробыли внутри почти полчаса. Покинув гостиницу, они дошли до перекрестка, о чем-то переговорили, и один из них вернулся назад. Осмотрев улицу, он задумчиво поковырял в носу, а затем быстрым шагом направился в закусочную. «У него возникла та же мысль, что и у нас с тобой», — сказал Кикаха. «Он хочет понаблюдать за гостиницей отсюда. А нам придется уходить. Иди к служебному выходу, но только так, чтобы не вызвать подозрений». Они вышли в загаженный переулок, свернули на проспект и зашагали в северо-западном направлении к слесарной мастерской. «Либо полиция получила информацию от рыжего орка, либо они проверяют нас по делу Клейста», — сказал Кикаха. Впрочем, это сейчас не важно. Орк реализовал свое преимущество, и нам придется затаиться на какое-то время. Если он и дальше будет оказывать на нас такое давление, мы можем потерять не только свободу действия, но и свои жизни». До срока назначенного владельцем мастерской оставалось около полутора часов. Кикаха привел Анану в уютный бар довольно высокого класса, и они снова устроились за столиком. «Ты начала рассказывать мне историю своего дяди, но нас перебили», — напомнил он ей. «Рассказывать, в общем-то, не о чем», — ответила она. Одно время рыжий орк наводил ужас на всех властителей. Он захватил более десяти чужих миров и убил их создателей. Но когда орк проник в мир Валы, моей сестры, ему пришлось узнать всю боль и горечь поражения. Он был ловок и коварен. В его руках находились неисчерпаемые ресурсы и огромная мощь. Но моя сестра Вала соединяла в себе качество кобры и тигра. В жестокой битве она нанесла ему тяжелое ранения, но при этом пострадала сама. Вала едва не умерла, и лишь по этой причине пленному орку удалось бежать и вернуться на землю, в ту вселенную, которую он создал первой после того, как покинул родной мир. Кикаха выпрямился и удивленно уставился на спутницу. «Что? Что ты сказала?» Он даже не заметил, что опрокинул бокал пиво разлилось, и на скатерти появилось темное пятно. «Ты хочешь, чтобы я повторил весь рассказ?» спросила Анана. «Нет, я не понял твоих последних слов. Ты сказала, что он вернулся в эту вселенную, которую якобы создал первой». «Да, и что в этом так тебя расстроило?» Кикаха редко запинался, но сейчас он не мог выдавить из себя ни слова. Наконец он произнес «Слушай, я принял идею карманных вселенных, потому что прожил в одной из них половину своей жизни. О существовании других мне рассказывал человек, словам которого я безгранично доверяю. Мне довелось встречаться с властителями из других вселенных. И в конце концов я встретил тебя. Мне известно, что есть около тысячи небольших искусственных миров. Но я всегда думал и по-прежнему думаю, «Нет, Анана, это просто невозможно». «Моя вселенная не может быть искусственной. Она образовалась естественным образом, точно так же, как и твоя родная вселенная, Гардзринтрах. «Я бы так не сказала», – мягко ответила Анана и, погладив его по руке, ласково сжала ладонь. «Кикаха, милый, неужели это тебя так расстроило?» «Ты ошибаешься, Анана», – наставил он. «Мне даже трудно передать, насколько огромна эта вселенная». Она необъятна, она бесконечна, понимаешь? Ни один человек не мог бы создать такой неописуемо сложный и гигантский мир. Да ты сама посуди, ближайшая звезда находится на расстоянии четырех с чем-то световых лет, а до самой дальней – несколько миллионов световых лет. Но и дальше существует пространство, протяженность которого исчисляется миллионами и миллиардами парсеков. «А потом учти эволюцию нашей Вселенной. Я слышал, что возраст Земли составляет около 3,5 миллиардов лет. Это чертовски больше тех 15 тысячелетий, когда властители, покинув родную планету, начали создавать свои личные миры. Земля древнее вас всех!» Анана улыбнулась и похлопала его по руке, словно добрая бабушка, которая успокаивает напуганного внука. «Ну-ну, мой любимый, зачем так волноваться? Странно, что Вольф не рассказал тебе об этом. Хотя, возможно, он не совсем оправился от амнезии. Мне говорили, что при восстановлении памяти некоторые фрагменты жизни забываются навсегда. А может быть, он посчитал это настолько несущественным, что просто не стал тратить время на рассказ? Честно говоря, я тоже не понимаю, что тут такого особенного. Тогда как ты объяснишь бесконечные размеры и возраст Земли?» «Неужели эволюция жизни для тебя только пустой звук?» – с жаром спросил он. «Вот как ты объяснишь эволюцию? Я имею в виду те неоспоримые доказательства, которые ученые получили в результате раскопок. А датировка исторических событий с помощью углерода-14 и калия-аргона – это научный факт. Я прочитал о нем в журнале». К столику подошла официантка и забрала пустой бокал. И Кикаха замолчал. Но как только она ушла, он снова открыл рот и тут же закрыл его. Телевизор над стойкой бара показывал новости. На экране появились изображения двух лиц. «Взгляни туда», – прошептал он Анане. Она повернула и едва успела рассмотреть рисунки, как начался новый сюжет. «Довольно похоже на нас». «Да, это фоторобот», – сказал Кикаха. «Теперь на нас начнется настоящая охота. Впрочем, без паники». «Если мы сейчас встанем и уйдем, кто-то обязательно заметит наше сходство с рисунками. Поэтому мы останемся здесь и, как ни в чем не бывало, продолжим нашу беседу. Надеюсь, люди приходят сюда не для того, чтобы смотреть телевизионные новости. Будь телевизор цветным, сходство оказалось бы менее заметным. Цвет волос сбил бы с толку любого подозрительного посетителя, но на черно-белом экране их портреты почти ничем не отличались от фотографий». Однако никто на них внимания не обращал. На экран телевизора смотрели лишь несколько пьяниц у стойки, и те, похоже, не собирались разглядывать публику позади себя. «О чем сообщила эта штука?» – шепнула Анана, имея в виду телевизор. «Не знаю. Здесь слишком шумно, и я ничего не расслышал. А у стойки об этом лучше ничего не спрашивать». Кикаха снова задумался над своим планом. «Возможно, не стоит пока выманивать орка из укрытия». Конечно, кое в чем рисковать надо, но теперь, когда полиция начала активный розыск и их портреты замелькали на экранах телевизоров, он больше не хотел привлекать к себе внимание. Кроме того, идея и так осталась на уровне шального зайца, который скакал по зарослям шиповника в его уме. Она раскачивалась на верхней ветке воображения, где созревали самые дикие фантазии. Но именно поэтому она и могла претендовать на успех. И все же не сейчас, подумал он. По их следу мчались люди орка и сотня полицейских. Если он приведет свой план в исполнение, рыжий орк узнает о его местонахождении и тут же поймет, что это за западня. «Надень темные очки», – посоветовал Кикаха. «Я думаю, уже прошло достаточно времени. Вряд ли кто-то вспомнит теперь о показанных картинках». «Тебе не требуется мне все объяснять», – ответила Анана. «Я не такая глупая, как ваши земные женщины». Кикаха немного помолчал. За какие-то несколько минут на него обрушилось столько информации, что в голове зазвенело. Ему хотелось выяснить вопрос о происхождении Вселенной, но даже на это не оставалось времени. Он должен найти и убить звонаря. Он должен найти и спасти своих друзей. А для этого необходимо выжить. Выжить на зло врагам. «Мы заберем кое-что из камеры хранения», – сказал он. «Но сначала зайдем в мастерскую и возьмем колокол. Я все же хочу его использовать». Он оплатил счет, и они вышли на улицу. Через 10 минут Кикаха получил готовый макет. Мастер потрудился на славу. Конечно, вблизи подделку обнаружил бы даже слепой властитель. Но на значительном расстоянии их колокол вполне сошел бы за матрицу звонаря. Тем более для тех, кто никогда ее не видел. Предмет действительно походил на колокол с закрытым дном и раза в полтора превосходил по размерам голову взрослого мужчины. Мастер сделал его из алюминия и окрасил в нужный цвет быстросохнущей краской. Кикаха расплатился с владельцем мастерской и уложил колокол в шляпную коробку, которую выпросил в отделе дамских головных уборов. Через полчаса они уже прогуливались в парке МакАртура. Кроме обычных ораторов, выступавших на ящиках из-под мыла, там болтались множество пьяниц, хиппи и рокеров. Люди посолиднее и побогаче приходили сюда полежать на траве и поглазеть на тусовки нетрадиционной молодежи. Обойдя большой куст, они остановились. Справа от них стояла бетонная скамья. На ней сидели двое алкоголиков с небритыми и осунувшимися от перепоя лицами. Рядом, почти у самого края, дремал молодой человек. Его красивое лицо обрамляли длинные грязные белокурые космы. На подбородке и щеках проступала трехдневная щетина. Одежда казалась еще более грязной и рваной, чем у пьяниц. Его локоть упирался в картонную коробку из-под бананов, примерно полтора квадратных фута в основании. Анана начала о чем-то говорить, но внезапно замолчала. Ее кожа стала мертвенно-бледной, глаза расширились, она сжала руками горло и жалобно закричала. Причиной подобного ужаса мог быть только сигнал, который сейчас звенел в ее ушах. Этот звон генерировало специальное устройство, вживленное в мозг Ананы 10 тысяч лет назад. Оказавшись в непосредственной близости от матрицы звонаря, устройство автоматически включилось. Нервы взвыли, как мембрана сирены, и Анану охватил вековечный страх перед пожирателями разума. Блондин вскочил со скамьи, схватил коробку и побежал. Кикаха помчался за ним. Крик Ананы превратился в истерический виск. Пьяницы тоже завопили. К бетонной скамье начали сбегаться люди. В любое другое время Кикаха от души посмеялся бы над такой ситуацией. Первоначально он планировал отнести псевдоматрицу в какое-нибудь место, где ошивались алкоголики и отбросы общества. Для этой цели они выбрали парк МакАртура. Кикаха и рассчитывал создать какую-нибудь суматоху, о которой потом расскажут газеты. Он надеялся, что весть о колоколе выманит орка из его логова. И по иронии судьбы, они наткнулись на настоящего звонаря. Если бы у того хватило ума припрятать «Матрицу», он находился бы в полной безопасности. Кикаха и Анана прошли бы мимо, так ничего и не заметив. Внезапно Кикаха замедлил бег. Зачем преследовать звонаря и брать его живым? Погоня только привлечет внимание. Он вытащил лучемет, замаскированный под авторучку, и, сдвинув бегунок на металлическом корпусе, перевел оружие в режим максимальной мощности потом прицелился в спину звонаря, но Табиус, резко свернув, упал на землю. Очевидно, он понял тактику своего противника. Его коробка отлетела в сторону, а сам звонарь, прокатившись кубарем, вскочил на четвереньки и исчез за невысоким бугром. Луч Кикахи прошел над его головой и, попав в дерево, прожег в стволе дыру, откуда повалил дым. Кикаха отключил оружие. На такой мощности заряд мог иссякнуть через пару секунд, а запасного аккумулятора у него не было. В тот же миг из-за бугра высунулась голова звонаря, и в его руке появился тонкий темный предмет. Он прицелился, но Кикаха успел отпрыгнуть на пару шагов, подбросив в воздух шляпную коробку. Белый луч скользнул по ней, и коробка вместе со всем содержимым развалилась пополам. Вспыхнув, она упала на постриженный газон. Кикаха выглянул из-за куста и снова выстрелил. Трава на бугре стала коричневой. Табиус провел свою атаку. Кикаха откатился вбок, вскочил и зигзагами побежал к ближайшему дереву. Анана приближалась с другой стороны. Она вытянула руку вперед, нацеливая кольцо на бугор. Кикаха оглянулся и увидел звонаря, который вернулся за своей коробкой. Схватив матрицу, Табиус помчался прочь. Через поляну к ним со всех сторон бежали люди. Неподалеку у фонтана появились двое полицейских. Кикаха представил себе, насколько странной и идиотской казалась со стороны его схватка со звонарем. Двое молодых людей носились по поляне с картонными коробками, прыгали и целились друг друга авторучками, изображая сцены из вестерна о ковбое и индейце. А за ними бегала женщина, которая минуту назад вопила так, словно увидела монстра Франкенштейна. Один из полицейских что-то закричал. «Только не позволяй им поймать себя!» – напомнил Кикаха. «Иначе нам конец! Скорее! За звонарем!» Они побежали изо всех сил. Полицейские подняли крик. Кикаха оглянулся. Никто из них пока не вынимал оружие, но этого оставалось недолго ждать. Кикаха и Анана настигали звонаря. Полицейские отставали. Однако Кикаха начал задыхаться. Но каким бы ни было его состояние, Табиус чувствовал себя еще хуже. Звонарь перешел на быстрый шаг. Через миг другой он мог обернуться и открыть стрельбу, поэтому Кикаха решил прибавить темп. Еще несколько секунд, и враг оказался бы в пределах досягаемости его луча. Кикаха даже зарычал, представив, как подрежет табиузу ноги. Это станет концом угрозы, нависшей над человечеством, не считая, конечно, тех опасностей, которые люди создают себе сами. Собрав последние силы, звонарь побежал по бетонной лестнице, которая вела из парка на улицу. Кикаха замедлил бег и, одолев лишь первый пролет, остановился. Он подозревал, что Табиус, затаившись наверху, только и ждал того момента, когда голова его врагов появится на линии прицела. К нему подбежала Анана. «Где он?» – спросила она, тяжело переводя дыхание. «Если бы я знал, то не стоял бы тут как столб». Тикаха повернулся и, спрыгнув на откос земляного вала, отбежал на сорок шагов от лестницы. Потом лег на живот и по-пластунски пополз к вершине подъема. Конечно, звонарь мог догадаться о подобном маневре. Сообразив, что Кикаха не собирается подниматься по лестнице, он наверняка начнет осматриваться. Но это займет время, и, возможно, Табиузу не удастся выстрелить мгновенно. Кикаха взглянул направо. Анана, уловив его идею, поднималась по валу с другой стороны лестницы. Она посмотрела на него, усмехнулась и махнула рукой. Он жестом объяснил ей, что им следует одновременно выглянуть из-за края насыпи. Если звонарь растеряется и промедлит с выстрелом хотя бы на секунду, его можно считать покойником. Однако дело осложняли полицейские. Их крики стали громче. Раздался звонкий хлопок, и рядом с Кикахой взметнулся фонтанчик песка. Кикаха махнул рукой. Они высунули головы, и в этот момент на улице прямо перед ними прогремел выстрел. Табиус согнулся и, сделав несколько шагов, повалился на спину. Рядом с ним остановился большой черный линкольн. Несколько мужчин подняли звонаря и затащили его в машину. Заметив среди них Клейста, Кикаха шепотом выругался. Он загнал звонаря прямо в руки орка. Его люди, очевидно, обижали этот район и разыскивали человека с большой коробкой – Или наоборот, кто-то увидел Кикаху с его шляпной коробкой и решил, что он звонарь. Кикаха кивнул Анане. Они выскочили на улицу и побежали к машине. Полицейские снова подняли крик, но выстрелов, к счастью, не последовало. Люди Орка не стали искушать судьбу. Швырнув в лимузин безвольное тело звонаря, они торопливо забрались внутрь и Линкольн, визжат леющими покрышками, выбрался на свободную полосу. Надеясь пробить шины или, по крайней мере, бензобак, Кикаха прицелился в бампер машины, нажал на кнопку, но ничего не произошло. Линкольн на полной скорости свернул за угол, и Кикаха снова выругался. Заряд его лучемета иссяк. На Ахи и вздохе не оставалось времени. Вне всяких сомнений полицейские успели вызвать подкрепление. Анани и Кикахе вновь пришлось бежать. Пока их спасали только дорожные пробки. В час пик движение на дорогах становилось настолько интенсивным, что полицейские машины двигались с черепашьей скоростью.